Часть первая, глава девятнадцатая. Синдер. и панура маялся рядом, пока я ополаскивал котёл и тарелки. Лицо у него было настолько задумчивое, что даже сквозь висящие космы мысль светилась. Я пару раз покосился на него с сочувствием, а потом жалился над бедолагой. «Сказать, чего хочешь, Эль, попросить? Давай скромняху не строй, а то кикимры засмеют». «Да люди скачут. Той дорогой, что и вы приехали». Шишак над ними пошутила они его того. Я чуть помытую посуду из рук не выпустил. Так хотелось у виска покрутить и одновременно пригорюнившегося косматого лесовика по плечу похлопать. Убить лешего в лесу — это равносильно самоубийству. Только всё не так уж плохо оказалось. Головой в маховую кочку воткнули. Гремык и лохматый хихикнул, глядя на меня, но предусмотрительно в сторону отпрыгнул. А то бы вымытым котлом по своему немытому котелку с размаху получил. Я на маховые кочки не размениваюсь. «Стою, тут ему сочувствую, а он надо мной шутить удумал». «Но разговоры он подслушал. За вами они скачут. Обидел их кто-то из вас очень. Большие деньги они из-за вас потеряли. И огромный зелёный орк в разговоре несколько раз упоминался». Тут пакостная абразина снова захихикала. «Правда, не удрал. Вернул меня до поляны быстрой тропой, как договаривались. Первым делом я добежал до нашего костровища и предупредил эльфа. По дороге из Фрайдера». «Скачет группа всадников. Они и собираются напасть на обоз». «Как далеко?» Белобрысый уже заранее смурной Мурной обошёлся без своих шуточек про зелёненького и сразу начал задавать правильные вопросы, а не метаться в панике. Чахла тоже смотрела на меня напряжённо внимательно и паниковать явно не собиралась. Это хорошо, потому что я уже решил спрятать её на время заварушки у Лешего. А истерящую поганку он под свою опеку брать не станет. Не настолько сильно он нам задолжал. «Приготовиться к нападению успеем» избежать от них нет. Мы обменялись с эльфом понимающими взглядами, я направился к главе обоза сообщить ему о погоне. Если среди последователей те, от кого поганка с вампиром меня спасали, значит, и нужен им я. Так что организую тут засаду по всем орочим правилам и троллей опыт позаимствую. Бабка у меня не только зелье варить умеет, но и про победы своих подгорных предков сказки знает. Так что у меня лишь настоящего боевого опыта нет, но мы сейчас это исправим. Глава обоза меня внимательно выслушал и ушёл со своими совещаться, а я засаду организовывать. Эльф почти сразу ко мне присоединился, только уже успев добыть откуда-то огромный моток крепкой верёвки. Меня такая вряд ли выдержит, а вот его — запросто. Покрутившись со мной возле дороги, Белобрысый опять сбегал к быстро собирающимся обозникам и вернулся не с очередной бутылкой, а с луком и стрелами. Рожа у него при этом была очень выразительная. С таким лицом у меня папаша какую-нибудь калеченную зверушку отлавливает. Гордиться нечем, но всё же мясо а значит, чего зря добру пропадать». «Не эльфийский», — прокомментировал он своё недовольство, «но лучший из того, что тут нашлось». Потом я помог ему опутать верёвкой пару деревьев с одной и с другой стороны дороги и протянуть её в двух метрах по земле, поперёк пути. Причем повернули мы все так, чтобы я мог легко одним ударом топора заставить лежащие веревки подняться вверх на уровень груди лошади. Эту штуку, как выяснилось, использовали для успешных засад не только тролли, но и эльфы. Ну а потом мы еще порыскали немного, собирая подходящие камушки. Метать их в лесу во время охоты — дело почти бесполезное, если ты не меткий эльфийский стрелок. Отдача от деревьев может и в лоб прилететь. Но проща мешок не тянет, а пользоваться ей у каждого арчонка обучают еще в раннем детстве. «Никогда не знаешь, когда вдруг приспичит чем-нибудь в кого-нибудь швырнуть». Так что моего умения вполне хватало, чтобы крутить прощу над головой, не долбанув при этом самого себя по затылку. И попадать при этом примерно в цель, особенно когда целей много, и они крупные. Уговорить Чахлу отсидеться с лешему у меня не получилось. Не доверяла она ему. И всё тут. А упрямец сапоганка умела Настырная, как моя мать прямо. Натуральная троллиха. Зато нам удалось соблазнить её свалить вместе с обозниками. Мы пообещали, что, как разберёмся, и догоним. Делов-то, вдвоём с десятком конников справиться. Зрение у меня, конечно, не эльфийское, но хозяина той забегаловки, в которой мы заночевать хотели, я узнал ещё издали. Крупный он больно. И запоминающийся. Вот ему-то мой первый камень не достался. Вышел я на середину дороги, раскрутил, прощу и метнул. Попал, правда, не в голову, как хотел, а в грудь. Но не беда, с коня скинул, это главное. Я успел свалить троих, прежде чем они сообразили, что происходит. Достали свои луки и принялись в меня стрелять на всём скаку. Большая часть стрел не то, что в меня, а вообще рядом с ржущими в кустах кикимерами попадала. Но обидно, сил нет. Оказался среди них меткий гад, успевший попасть мне в ногу до того, как я в зарослях спрятался. Чтоб этого заркоглазого те самые кикиморы поймали и сварили. Кодить быстро больно, стоять неприятно, бегать невозможно. Я древка сразу отломал, чтобы не мешалось, а наконечник в ноге оставил. Будет время раны заняться, выдерну А пока не до таких пустяков. Но первую часть плана я отыграл, а дальше дело было за белобрысом. И несмотря на свои несколько сотен лет, этот эльфийский шаман все выданные ему пять стрел отправил точнёхонько по целям. Так что натянутыми верёвками мы притормозили всего двоих оставшихся. Понаблюдали, как они со свистом через головы коней перелетели, и я обухом топорика аккуратно по очереди каждого приложил. Для надёжности. А потом мы их ещё и привязали друг к другу, чтобы хорошо лежали, спокойно. После этого пошли собирать подбитых стрелами и камнями. Но там все и без моего топорика уже лежали хорошо и спокойно. Так что свалили тела в кучку, приготовились облегчённо выдохнуть, и тут я понял, что одного не хватает. Главный заводила пропал. Сначала мы по лесу просто так побегали, чуть ли не ау, при этом выкрикивая. Но потом пришлось на помощь лешего звать. Тот вылез, похихикал надо мной и обрадовал нас, что громилу к шишаку вывел. Уж очень тому хотелось за маховую кочку отыграться. И успокоил, чтобы мы не переживали. Живым обидчик лешах из лесу не выйдет. И за двумя выжившими обещал приглядеть. Может, ему самому в хозяйстве пригодятся или кекимором пристроить, чтобы девки не скучали. «Я не то чтобы переживал сильно, мне уже почти всё равно было. Так нога болела. Но до дороги я ещё сам кое-как дохромал, а потом присел под деревом и вырубился. Даже расстроиться как следует не успел. Первый боевой опыт вроде бы удачный, а концовочка какая-то так себе вышла. Кикимором насмех. Позволил какому-то гаду себе ногу стрелой проткнуть. Папаня бы насмехался потом год, если не больше. Хорошо, что он не узнает. То по голове стукнут, то в ногу ранят. Не сын вождя, а позорище.